Глава девятая. Ава. Я была уверена, что кошмар воплотился в жизнь, когда стены задрожали и камень прорезала острое лезвие, прорубая отверстие в толстой стене. В воздух полетели обломки, а вокруг эхом разнеслись звуки ударов о камень. В облаке пыли я мельком увидела мускулистую руку и золотистую кожу, а также покрывающий бицепс татуировки, который я сразу узнала. Сердце забилось чаще. Неужели это все на самом деле? В проеме появился Торин. Его татуированную грудь покрывала серая пыль. Он опустил на меня взгляд, и его светлые глаза сверкнули неземным светом. Может быть, это из-за обезвоживания и помутнения рассудка, но, возвышаясь надо мной, он так сильно походил на Бога, что у меня перехватило дыхание. Избитый, окровавленный, но тем не менее, Бог. Откуда у него столько сил после нескольких дней, проведенных здесь? Его внимательный взгляд медленно скользнул по моему телу, и я вспомнила, что до сих пор совершенно голая. Я оставила свое платье сушиться после стирки. Сердце бешено заколотилось, и я прижала колени к груди. Благой король опустил свой меч. «Мы уходим отсюда, Ава!» С мечом в руке он повернулся лицом к стволу дерева и закрыл глаза, благоговейно проводя кончиками пальцев по лезвию. Затем, взмахнув по широкой дуге мечом, он рубанул по стволу. Я открыл рот, не веря своим глазам, когда лезвие рассекло толстые дубовые стены насквозь, и в воздухе пронеслось эхо потусторонних голосов. «Шепот!» Горло подступил ком, и я поморщилась. Почему вид меча в стволе вызывал ощущение, будто у меня на глазах кого-то зарезали? Я потянулась за своим платьем, мышцы дрожали от слабости, едва успела сжать его пальцами, как Торин подхватил меня на руки и вынес в ночь. Сердце неистово зашлось в груди от опьяняющего ощущения свободы, разгоняя по венам адреналин. Я ведь была уверена, что умру там, и теперь не могла поверить, что мы на свободе под звездным небом. Я накрылась платьем, надевать его времени не было. Из замка донеслись звуки рога. Ты в порядке? спросил Торин. Я слышал, как ты кричала несколько дней назад. Он пытался двигаться быстро, но от меня не укрылось, что он слегка припадал на правую сторону. Что он с тобой сделал? Я в порядке. «Это тебя он искренне ненавидит. Торин, ты хромаешь. Я сама могу бежать». «Мы возьмем лошадь из закона, сказал он игнорируемый вопрос. Его взгляд снова скользнул по моему телу. Я повыше подтянула платье, пытаясь прикрыться. Это было не из-за скромности, просто мне казалось, что сейчас не самое подходящее время отвлекать его. «Торин...» «Моркант утверждает, что ты находишь меня грязной и мерзкой, но по твоему поведению этого не скажешь». «Я сказал так только для того, чтобы заставить его оставить тебя в покое. Я не хотел, чтобы он считал нас союзниками. Очевидно, это не сработало. Его дыхание было затрудненным, но он крепко прижимал меня к себе. Мы почти на месте». Я повернула голову и увидела небольшой загон, где за каменным забором паслись лошади. Над нами пронеслась стая ворон, и ночное небо прорезало безумное какофония карканье. «Я не позволю им снова добраться до тебя», — произнес он скорее самому себе. После страшных событий последних дней его бархатистый голос был подобен целительному бальзаму. «Я уведу тебя подальше от этих демонов. Неловко, что я одна из них». Пробормотала я. Продолжая держать меня на руках, он перелез через каменный забор. На мгновение он опустил свои темные ресницы, и наши взгляды встретились. Не похоже, что они так считают. Он опустил меня на траву, и я схватилась за подол своего платья, чтобы одеться, но Торин вырвал его у меня из рук и повернулся обратно к лошади. «Что ты делаешь?» — зашипела я. «У нас не так много времени». Он свернул мое платье и положил его на спину белой лошади. «И поверь мне, когда мы пустимся в голубь, тебе захочется, чтобы между тобой и лошадью что-то было. Кроме платья у нас ничего нет». Он огляделся и схватил недоуздок и веревку, которые были перекинуты через край забора. Я обхватила себя руками и посмотрела на замок. Мой пульс участился. В свете звезд блеснула сталь. За нами уже выдвинули солдаты. Торин что-то сказал лошади на языке фейри и смастерил из веревки поводья. Словно зачарованная белая кобыла опустилась перед ним на колени, скрестив передние копыта перед собой. «Забирайся», — велел Торин, «живо — «живо!» Я снова оглянулась на возвышающийся над нами замок. Башни из темного камня пронзали небо, вырастая из переплетенных полуночных корней. Камень смешивался с деревом. Темные, усеянные цветами ветви с красными листьями обвивали стены и каскадами свисали вниз. Создавалось впечатление, будто замок вырос из-под земли, а деревья тянулись вверх, чтобы утащить его обратно. От его чудовищного величия у меня сжался желудок. Забравшись на лошадь, я уселась на собственное платье и вцепилась в белую гриву. Оказывается, Торин был прав. Мне действительно хотелось, чтобы между мной и спиной лошади было что-то еще, потому что сидеть на ней и так было достаточно странно и некомфортно. Как называется список, который противоположный списку желаний? Потому что, как бы он ни назывался, пункт «Поездка голышом верхом на лошади» стоял бы первым. И все же очередной взгляд на приближающихся солдат, и я поняла, что сейчас не время переживать о способе передвижения. Торин взобрался на лошадь позади меня и обнял за талию. Свободной рукой он схватил поводья. Когда он снова заговорил на языке благих, лошадь поднялась во весь рост. Торин легонько пришпорил ее, и мы рванули с места, галопом проскакав по газону, а затем перепрыгнув через каменную ограду. Прохладный ночной ветер растрепал волосы и холодил обнаженную кожу. Сердце бешено колотилось, и я изо всех сил вцепилась в гриву кобылы. При этом хватка Торина на моей талии была железной. Через несколько мгновений все происходящее начало казаться волнующим и будоражащим. После стольких дней, проведенных в темнице, мне показалось, что я заново родилась. Хотя в данной ситуации я бы все же очень оценила спортивный бюстгальтер. Как только я убедилась, что Торин никуда меня не отпустит, и его крепкая хватка на моей талии надежно защищает от падения, я одной рукой отцепилась от гривы коня и попыталась удержать свою грудь на месте. Боги, это было потрясающе! Оказаться наконец-то на свободе. Из замка донесся звук рога и разнесся по залитому звездным светом королевству я оскользнула взглядом по холмам слева от нас усеянным маленькими каменными постройками в окнах которых мерцал теплый свет вдалеке на горе стоял круглый форт, купавшийся в серебристом свете звезд. а еще дальше за горизонтом на фоне неба вырисовывался темный корный хребет, вершина которого была подсвечена красным. лошадь помчалась к линии деревьев. Над нами сквозь красные листья пробивался лунный свет. Мы пронеслись по тропинке, и вокруг нас сомкнулся лес, скрывая под своим пологом. Торин направил лошадь на узкую тропинку, отклоняющуюся от основного маршрута. Мы галопом углублялись в лес, и нас начал окутывать туман. Торин свернул на тропу, которая велась между стволами. — О, боги, Торин, ты сделал это! Все произошло так быстро, что я почти забыла о самом моменте побега. Мне казалось, что это было частью сна. Как тебе удалось раздобыть меч, способный прорубать стены? Подарок богов, их помазанному королю. Я смог открыть портал, достаточно большой, чтобы протащить его через него, но сил, чтобы вывести нас у меня уже не хватило. Я почувствовала, как Торин пошевелился у меня за спиной, и шеей коснулось его горячее дыхание. «Что, черт возьми, случилось с твоим плечом? Это была магия демона?» Я покачала головой. «Да. Вероятно, именно тогда ты и услышал мой крик. А потом в рану попала инфекция, и Моргант вернулся, чтобы вылечить меня». «Это он забрал твое платье?» В его голосе сквозила сталь. «Я уже хочу вырвать ему легкие и повесить на воротах замка, Но если он взял тебя силой, я придумаю более медленный способ смерти. Нет, сняла одежду, чтобы постирать ее под дождём. Я отчаянно нуждалась в ванне и в еде, как можно больше. Я прислонилась спиной к Торину. О, Боже, я все время мечтала о мороженом. А я мечтал о яблоках. Тихо отозвался он. Я снова повернула к нему голову, и наши лица соприкоснулись что-то было такое в ощущении его теплой щеки, что я еще острее почувствовала собственную наготу. Он опустил большой палец на мою бедренную кость и медленно погладил нежную кожу, как будто пытался успокоить меня. Я крепче стиснула бедрами бока лошади. Есть какие-нибудь идеи, куда мы направляемся? спросил я не особо но я хочу увести нас подальше от замка и может быть найти какое-нибудь укрытие, а потом отыскать ту что под вуалью и я накормлю тебя яблоками. Его слова немного походили на бред, но у меня все равно потекли слюнки яблоки повторила я погоди что ты сказал какая вуаль Он глубоко вдохнул согласно легендам. Она — оракул, живущий среди неблагих. Они называют ее покрытой вуалью. Она, как неблагой вариант нашего оракула, Модрон. Модрон может видеть только прошлое, но поговаривают, что покрытый вуалью видит будущее. Некоторые говорят, что старухи — это древние боги или духи самой Земли. Я действительно не знаю, что именно они из себя представляют, Но если кто-то и может сказать нам, как выбраться отсюда, то это она. Но я не имею ни малейшего понятия, где ее найти. И когда мы все-таки найдем ее, нет гарантии, что она нас не убьет. Она обладает могущественной магией? Он прерывисто вздохнул. Думаю, что да. Мышцы горели от напряжения, пока мы мчались с головокружительной скоростью. Ты видишь какие-нибудь признаки укрытия? Я пока не вижу. Если получится отыскать реку, то она поможет скрыть наш запах от ищеек. Воздух стал прохладнее, и по моей оголенной коже побежали мурашки. Я снова прижалась к Торину в поисках тепла и услышала тихое бормотание. Его пальцы крепко сжимали мою талию. Вокруг нас сквозь кроны деревьев просачивался лунный свет и струился на лесную подстилку, раскрашивая ее серебряными крапинками». Наконец, между деревьями показались отблески света на поверхности реки. Вот мы и на месте. Тихо произнес Торин, направляя лошадь в воду. Лошадь галопом влетела на мелководье и меня окатила холодными брызгами. Я облизала губы, горло все еще саднило от жажды. Дождь, конечно, помог тогда, но этого было явно недостаточно. Каждая капля речной воды была благословением богов. Грудь Торина согревала меня сзади. В кольце его объятий мои мышцы начали постепенно расслабляться, и я растворялась в нем. По крайней мере, на данный момент я чувствовала себя с ним в безопасности. Но если подумать, пока что мы застряли в этом мире на неопределенный срок. Каковы были шансы найти эту женщину в вуале? И если нам удастся, станет ли она помогать? Это было похоже на погоню за дымом. Но пока у Торина была надежда, я держала свои мрачные мысли при себе. Я не вынесу выражение его лица, если скажу ему, что, по моему мнению, мы оказались в ловушке».